Можем ли мы видеть будущее? Можно ли доказать при помощи строгих научных экспериментов, что некоторые люди способны видеть будущее? В главе 12 мы видели, что путешествие во времени, в принципе, не противоречат законам природы, но доступно лишь высокоразвитым цивилизациям третьего типа. Но, может быть, предвидение доступно нам и сегодня на Земле? Сложные, тщательно организованные тесты, проведенные в центре Райна, вроде бы дают основания полагать, что некоторые люди действительно могут предвидеть будущее, а именно могут называть карты раньше, чем они будут открыты. Но многочисленные повторные эксперименты показали, что эффект этот очень слаб и часто вообще исчезает, если результат пытаются повторить другие исследователи. На самом деле предвидение будущего трудно примирить с современной наукой, потому что в этом случае нарушается причинно-следственная связь или закон причины и следствия. Причина должна предшествовать следствию, а не наоборот. Причинно-следственная связь встроена во все законы физики, которые удалось обнаружить до сих пор, и от ее нарушения рухнет все здание современной физики. Ньютонова механика прочно базируется на законе о причинно-следственных связях, а законы Ньютона настолько всеобъемлющи, что зная точные координаты и скорости всех молекул во Вселенной, можно было бы рассчитать и будущее движение этих атомов. Таким образом, будущее можно рассчитать. В принципе Ньютонова механика утверждает, что, имея в своем распоряжении достаточно мощный компьютер, можно вычислить все будущие события. По Ньютону Вселенная похожа на гигантские часы, которые Бог завел в начале времен и которые с тех пор идут по его законам. В теории Ньютона нет места предвидению.